Эпилог. Наблюдая за Яроу, которая, прикрыв глаза, с наслаждением ловила морские брызги и ветер, стоя на носу корабля, несшего их на всех парусах в королевство Инея, Ник ощущал в себе нечто, делавшее его непривычно уязвимым. Ее взгляд делал его счастливее, улыбка вызывала дрожь во всем теле, а случайные прикосновения создавали острое желание. Яроу была утонченной и естественной, живой и яркой. Она была настоящей, без капли притворства. Ей хватало смелости спорить с ним, доказывая свою точку зрения, и не бояться поступать по-своему, вопреки его запретам. Это и делало ее истинной королевой, с горячим сердцем и с трезвым рассудком. И пусть свадьба еще только впереди, Эри Яроу Дерос, будущая правительница народа Инеи, и навсегда, хранительница его сердца. Примечание автора. Яроу от английского Яроу. Тысячелистник. Конец книги. Вторая часть про Яроу. Королевский тысячелистник. Самостоятельная книга цикла «Врачи спасут мир. Сердце полимарха». Читала Алисия Май.